Глава пятая. Планета Дарк. Место гибели разведывательной группы клана экзобиологов. В ущелье мрачные сыра. Дождь прекратился, но из трещин красноватых известняковых пород обильно сочится вода, похожая на сукровицу. Полоска свинцово-серого неба изламывается высоко над головой. Вандал насупленно молчит, ступает мягко, крадучись. В его прищере нет страха. Напротив чувствуется проснувшийся интерес. Фогель предельно собран, но держится лишь на силе воли и метаболитах. Травма, полученная при крушении модуля, постоянно дает о себе знать. Полный реализм ощущений не позволяет расслабиться и спокойно играть. Мы все предельно измутаны, но возможность логаута заблокирована. Отсюда не ускользнешь. Приходится вживаться. Найвел плетется в варьергарде. Никак не могу понять, кто он. Донат, случайно попавший в эту мясорубку. Промелькнула мысль о его причастности к разработчикам, но подумав, отмел ее. Работая на проект, он был бы лучше подготовлен. Синапс стирает тьму. Данные транслирую в сеть группы. После внезапного нападения дагуотов я заново настроил и откалибровал сенсоры имплантов. Благодаря получаемой от меня телеметрии, бойца отчетливо видит окружающее. Уверен, после релиза игры с развитием у персонажей новых способностей, традиционный состав рейдовых групп изменится. Надо при случае спросить у Фогеля, почему он время от времени удивленно вскидывает бровь. Лица бойцов отображаются в маленьких оперативных окошках, под которыми изламываются графики — дыхание, сердцебиение — Подозреваю, что к телеметрии подмешиваются обрывки моих мыслей. А общевойсковой сканер неплох, я получаю данные от Найвала. Датчики его экипировки улавливают неразличимые для человеческого обоняния флюиды. Кстати, так воспринимают мир многие насекомые. Визуализация довольно прикольная. В зависимости от силы и химического состава, запахи отображаются в виде разноцветных шлейфов, Указывающих на их источник. Жаль, что это работает на расстоянии в 10-15 метров не больше. Взгляд сквозь стены намного эффективнее, но у меня сейчас нет полноценной колонии нанитов. Токсин, сдавленный шепот Найвела, заставил замедлить шаг. Да, точно. Запах истекает из-за поворота ущелья, мой синапс мобов пока не фиксирует, твари наверняка маскируются, Подстраивают температуру тела под фон окружающих скал. Подбираюсь к повороту, осторожно выглядываю. Чисто передаю изображение распластавшейся на камнях фигуры. Поза для человека неестественная, одна рука вывернута, тело как будто пополам переломлено. Теперь понятно, почему воняет нейротоксинами. Высосали бедолагу, предварительно парализовав. Чуть дальше заметил три тени. Пак мобов. Жестом остановил группу. Синапс собирает данные и прочерчивает детальное изображение. Слишком медленно он работает при сканировании живых существ. Ну ничего, при первой же возможности сделаю апгрейд. Зафиксировал картинку. Медленно отступил. Средний доугод. Ксеноморф 31 уровня. Жизнь 1960 из 2000 Найвол, указываю на уступ скал. Вкарабкайся туда и замри. Ущелье узкое. От стены до стены метров десять не больше. У основания трещиноватых скал громоздится множество глыб. Фогель и вандал укрылись за ними, чтобы бить твари перекрестным огнем. «Быстро подсчитываю свои возможности. Исходя из УВС-оружия на одного моба, уйдет 4,5 секунды, если ни разу не промахнусь. Сразу всех свалить не получится, уж больно шустрые. Значит, придется побегать». Защитное поле синхронизировал со скорострельностью грозы. «Вроде готов, поехали». Шагнул за выступ скал. да угота меня не заметили. Интересно, почему?» Фототропные свойства брони сродни навыку скрытность, но не настолько же. Домобов метров пятнадцать, а они не агрятся. Один вскинулся было, но тут же успокоился. Странно. Я прицелился. Нервы все же не железные. Хочется побыстрее покончить с тварями. Длинная очередь вспорола мрак. Один из пауков пронзительно заверещал, двое бросились на меня. Стреляю непрерывно. Хитин, влажными ошметьями по стенам, брыжет зеленые слизь. Пули заметно притормозили до уготов, полоски жизни у всех троих просели процентов на 60, появились дебафы и потери крови, смертельная рана и поврежденные конечности. Движения мобов стали неуверенными, атакующий порыв угас, один вообще свалился и не встает. Отлично! Сверху! Истошный крик Найвела плеснулся в коммуникаторе, а вариатор целей вдруг покрылся рябью активных маркеров. Они сзади и выше. Бегом назад. Такого скверного пула я давно не делал, не заметил твари, что таились на скалах. Даже не подумал, что там могут оказаться мобы. Пропасть высотой в 15 метров, им не помеха. Да уготы скользят вниз на нитях паутины. Быстро отступаю к небольшому расширению ущелья, поливая огнем пребывающих мобов, срывая на себя агро. Да сколько же их? Датчик биологической опасности зашкаливает от обилия нейротоксинов, силовое поле часто неравномерно вспыхивает, глотая урон от сотен отравленных игл. Несколько сбитых моими выстрелами до падают, падают, о камни, остальные послушно агрятся, несутся по отвесным стенам, прыгают сверху но тут же инстинктивно шарахаются прочь, напоровшись на обжигающую энергетическую защиту. Вот когда потребовалась вся мощь технологической оснастки бронескафандра. Твари бешено атакуют. Под ранки мерзко шипя, оставляя полосы слизи, отползают прочь, но это уже не моя забота. В бой вступили вандал с фогелем. Слышу воющие автоматные очереди, сухой треск выстрелов из импульсной винтовки. Найвол тоже не тормозит, молодец. Гроза бьет, не умолкая. Силовое поле начинает проседать, теряя мощность. На меня напирает сплошная масса шевелящихся тел. Быстро щелкает автоматика, едва успевая менять микроядерные батареи в слотах. Один из АПК внезапно отказал, а через мгновение смолк и второй. Да уготы все же продавили защиту. Стрелковый комплекс попросту развалился под их остервенелыми ударами, объединявшие оружие кабели, перерублены. Пометая подвеска с лязгом полетела на землю, выхватываю импульсный автомат. Короткими очередями и ударами приклада расчищаю себе путь, вырываясь из кольца, отскакиваю к стене, не прекращая стрелять. Картина — жесть. Сумрак вспарывают вспышки форсированных очередей. Десятки тварей, искалеченные в той или иной степени, Впали в бешенство, но их сковывают дебафы тяжелых ранений. Агро все еще на мне, расстреливаю самых резвых. Тех, что умудряются атаковать в прыжке, срубаю еще троих. Сбоку и выше промелькнули стремительные тени. Сокрушительный удар сбил меня с ног. Защитное поле вырубилось, последняя обойма микроядерных батарей полностью разряжена. Пытаюсь вскочить, да не тут-то было. До уготы, улучив момент, впились в броню, пытаются ее прокусить. Чувствую, как челюсти одного из них начинают сжимать и деформировать карганит на запястье. Автомат я выронил, свободной рукой выхватил пистолет, разрядил обойму в морду ближайшей твари, но урону у оружия слишком маленький. Фонтанами брызнула зеленая кровь. Меня вдруг окутало золотистое мерцание, новый уровень. Давление на правую руку ослабело. Моба, пытавшегося прогрызть экипировку, развалила пополам форсированной очередью. Хрипя, выползаю из-под агонизирующих тел. Мне помогает Найвал. Вандалы Фогель стоят плечом к плечу. Прикрыли нас, словно щитом. Непрерывно стреляют в глубину ущелья. Снова золотистое сияние. Пять или шесть мобов, увешанные дебафами, истекающие кровью, норовят скрыться за поворотом, но не судьба. Их настигают пули. Устало переводим дух. Некоторое время молчим, тяжело дыша. Вандал брезгливо ощущается с экипировки, а шмёти осклизлой плоти. «На пределе отработали», — хриплый голос Фогеля подводит скупой итог схватки. Киваю, дальше будет еще сложнее. Надо хорошенько подумать, проходимы ли для нас эти ущелья. Найф, осмотри, твари, может, что полезное найдешь. Замечаю лихорадочный блеск в его глазах. Опять стимпаки? Нет, похоже, парни накрыл адреналиновый драйв. Встаю, вид заляпанного вонючей слизью вандала натолкнул меня на одну дерзкую мысль. Ты куда, насторожился Фогель? Прогуляюсь, взгляну, что там дальше. Я активировал стелс-модуль. Андр, не горячись. Сам же говорил, устройство стрёмное, недоработанное. Он пытается меня образумить. Ждите тут. Хочу одну идею проверить. Зря рисковать не стану. За поворотом ущелье начинает сужаться, постепенно превращаясь в расселину. Ступаю мягко, стараюсь не производить шума. Напряженно внимаю показаниям синапса. Метров через пятнадцать полоска неба исчезла. Скалы вверху сомкнулись, впереди появилось неяркое сияние. Фосфорисцирующий мох обрамляет вход в пещеру. Никого. Выходит, трое мобов, которых я атаковал, охраняли подступы к логову. Осторожно подхожу ближе, заглядываю внутрь. Пещера довольно большая. Здесь тоже кое-где светятся пятна мха, ютящегося на стенах. Захожу внутрь. Думаете, с ума сошел? Нет, я рискую вполне осознанно. До ближайшего до угота метров пять. Вижу, как шевелятся его усики. От меня после схватки смердит токсинами. В восприятии насекомого я не более чем облако запахов, принесенное сквозняком. Стелс работает исправно. Обхожу стража. Двигаюсь по периметру пещеры, стараясь держаться подальше от пауков, а их тут три десятка, не считая огромной твари. Самка крупного даугота, ксеноморф 43 уровня, жизнь 20 тысяч из 20 тысяч. Я замер, осматриваюсь. Зачищать логово ради экспы и лута слишком рискованно. Смысл моей дерзкой вылазки сводится к одному. Нужно понять, была ли Кэтрин в составе группы. Четыре тела, двое в экипировке наемников и еще два в научных скафандрах. Я обнаружил у дальней стены пещеры. Здесь что-то вроде кладовой. Плавно колышутся зависи из паутины, на полу тускло поблескивают элементы даргианской брони. Их владельцев высосали очень давно. На сваленных в груды останках Успел поселиться мох. В мою сторону направилась пара доуготов. Пришлось отступить, спрятаться в темной расселине. Оттуда, используя датчики синапса, читаю фреймы. Двое еще живы. Рик, техник 42 уровня. Жизнь, 24 из 4180. Парализован. Кэтрин, экзобиолог 49 уровня, жизнь 73 из 4650, парализована. Я увидел достаточно. Тем же маршрутом возвращаюсь назад. Выбравшись из пещеры, долго перевожу дух. Вернувшись к своим, коротко обрисовал ситуацию, скинул сделанную запись. «Нереально», — ответил вандал. «Без обид, Андр, но для зачистки логова нужен контроль мобов, а у нас такой возможности нет. Сам же видел, да уготы стаи и атакуют. Хорошего пула тут не сделать». Фогель согласно кивнул. «Придется уходить. Прокачаем еще с десяток уровней и вернемся». «Нет», — отрезал я, — «надо выручать Кэтрин. Она игрок, а не квестовый НПС». Тоже верно, бойцы призадумались. Найвел участие в обсуждении не принимает. Занят, потрошит пауков, вырезает у них какие-то кожистые мешочки. Ущелье перед входом сильно сужается, у меня уже зародился план. От стены до стены пара метров не больше, свод низкий. Андер, нам по-любому их не сдержать. Фогель настроен пессимистично. Полностью согласен с прозвучавшими мнениями. Стандартные схемы тут не сработают, но на нашей стороне технологии. Сам ведь сказал, шаблоны надо рвать. Да я от своих слов не отказываюсь. Просто реальных возможностей не вижу. Я включил запись боя. Вот лавина доуготов да впрет на меня. Увеличиваю, замедляю. Отчетливо видно, как крупнокалиберные пули рвут хитин. и над тварями появляются значки дебафов. Кому-то очередью отрывает лапы, эти мобы уже не могут догнать остальных, о беге по стенам речи вообще не идет. В кадр попало критическое попадание, одному из пауков снесло полбашки. Жизни еще треть, но встать он уже не может, истекает кровью, стремительно теряя HP. Твою грозу они разломали, микроядерных батарей осталось всего 47 штук. Для нормальной работы защитного поля нужен отдельный энергоблок, иначе ее легко сминают. Давай все же мыслить здраво, хмуро настаивает Фогель. Там 30 мобов, не считая их самки. Ну, выманешь ты стражей логово наружу, и что? Работать будем в два этапа. Сначала сделаем вот так, снимая личный защитный пояс, Кладу его на ровную поверхность Добавляю второй Его вандал нашел среди экипировки Погибшего тут экзобиолога Затем внутрь получившейся окружности Устанавливаю покалеченную грозу Соорудив из погнутых технических манипуляторов Подобие треножного станка Хочешь сделать турель? С силовой защитой Фогель заинтересовался А ты сможешь восстановить оружие? Хотя он опять помрачнел Сами по себе и ПК стрелять не начнут. Вернемся к вездеходу. Вандал загорелся моей идеей. Там поищем какую-нибудь дистанционку. Я тут прикинул. Два магазина по 500 выстрелов. Это 170 тысяч урона по толпе мобов. Проход-то узкий. А кто поверху ломанется, на защитное поле налетит. Жаль, только опыта не получим. Не надо никуда возвращаться. Я понял, пришла пора продемонстрировать... свои недавно приобретенные способности. Турелью сам буду управлять, через расширитель сознания, так что вся экспа пойдет к группе. А сможешь? Мой синапс заточен на управление подсистемами истребителя. Дистанционно замкнуть цепь, да поворочить сервоприводами не вопрос. Надо турель поближе ко входу установить, запальчиво предложил вандал. Чтоб внутри логова доставала. Неплохо парочку дебафов на кровотечение этой паучихи повесить. Ага, умный нашелся, осадил его Фогель. А если она в инрейдж сорвется? Да и пусть, выход больно узок, такая туша не пролезет. Слушай, Андр, он обернулся ко мне. А как вообще с этой паучихой быть? Я вытащил из инвентаря ромбовидный кусок карганита и блок из пяти микроядерных батарей. соединил оба предмета, грубо обмотав их куском ленты, предназначенной для герметизации повреждений скафандра. И что? Сейчас увидишь. Только подальше отойдите. Нет, и пока не троньте. Пусть так все остается. Я закинул кусок карганита поглубже в расселину, затем сконцентрировался, активируя способность репликация и мысленно указал объект для утилизации. На нитов у меня осталось всего около сотни. Их молниеносного броска к цели никто и не заметил. В глубине расселины сверкнула ослепительная вспышка, молекулярное облако вырвалось оттуда ревущим потоком раскаленного газа, оставив на противоположной стене глубокую оплавленную воронку. Процесс воспроизводства микромашин занимает всего пару секунд. Красноватая мгла затопила ущелье. потянулась ввысь обжигающим порывом. Это улетучивались побочные продукты, а на нита образовали маленькое облачко. «Вау!» — сдавленно выдохнул вандал, глядя на дымящиеся тушки мертвых Андре, «Андрета...» «Не отвлекай, я сосредоточился на двух ЭПК, мысленно представил их в виде турели. Затем мазанул взглядом по иконке «Форма воплощения». Наниты приняли мнемонический образ, тонкими струйками потянулись к указанным местам, скрепили между собой два ИПК, выправили и усилили треножный станок, сооруженный из помятых технических манипуляторов. Форма воплощения самая простенькая. Микромашины не создавали никаких дополнительных устройств, всего лишь объединили разрозненные компоненты в единое целое. Но на моих спутников это произвело сильное впечатление. «Ну ты даешь, андер! Фогель взглянул на свойства восстановленного стрелкового комплекса. Прочность 500 из 500. «И что же это было?» «Наниты. Сначала они самореплицировались. На это ушел кусок брони и блок батарей. Затем создали соединение, чтобы из ЭПК и манипуляторов получилась турель». «Круто! А че раньше так не сделал?» Вандал подобрал с земли обрывок оплавленного кабеля. Покрутил его в руках. «Берег способность. Могу дважды проделать такое. Затем откат сутки». «Ага, на паучиху, значит, приберег?» «Конечно», — широко улыбаюсь в ответ. «Ну а чего хмуриться? Да, все измотаны до предела. Да, уже не раз побывали на волосок от респауна. Зато новые уровни заработали, Кэтрин нашли. Да и мне мнемотехника после воспроизводства нанитов у меня подросла на 30%. К нам подошел Найвол, он был так увлечен своим делом, что не особо обратил внимания на взрыв. Сияет весь, несмотря на дикую усталость, показал покрытый слизью кожистый мешочек, вырезанный из доугота. Внутри нейротоксин, гордо сообщил наш экзобиолог. Дебаф-паралич. Но любых существ, кроме этих пауков, действовать должно безотказно. Ценная штука, вандал одобрительно похлопал его по плечу. Много таких набрал. 150 штук вырезал. Несколько, правда, испортил, пока наловчился. Вот только как применять, непонятно. Как применять, разберемся. Фогель после моей демонстрации заметно приободрился. Ну что, Андер, пошли позиции осмотрим. Близко к входу в пещеру подходить не стали. Устроились за крупным обломком скалы. «Совещаемся. Я транслирую увеличенное изображение подступов, Ну, еще любой может прокрутить сделанную во время разведки запись». «Неизвестно, выскочит ли моба наружу», — вандалы взяли сомнения. «Непременно», — ответил я, снаряжая обоймы микроядерными батареями. «Обычно они из данжи не ногой. Или я не прав?» «Обычно подземелье — это отдельная локация», — веско произнес Фогель. потому и не выскакивают. «Мужики!» — Найвел, следуя моим указаниям, приволок мертвого угота, и теперь густо смазывает его слизью треножный станок. «А почему мы не войдем туда в стелсе? Прокрадемся, нацепим на Кэтрин маскирующее устройство и вытянем ее оттуда?» «И шумник!» — усмехнулся Фогель. «Давай, Маш, погуще, чтобы не учуяли гада запах металла, пока турель устанавливать будем». «А мне кто-нибудь ответит на вопрос?» — не унимается Найвол. «Андр прошел один вдоль стеночки», — произнес вандал. «Вдвоем, да еще с грузом на руках, с охраной точно не разминутся». «Бродят они бессистемно, заметил?» «Брякнет, звякнет что-нибудь, споткнешься случайно, вывалишься из стелса, а вокруг мобы. Им на радость, себе на перерождение». И вообще, Найв, запомни, оставлять логово незачищенным глупо и расточительно. Нам уровни поднимать нужно, и лут не помешает. Босса паучьего видел, с этой твари обязательно что-нибудь интересное вывалится. А в глубь пещеры, своих не зацепим. Если только рикошетом прилетит. У них кладовки в низине за глыбами, разве не заметил? Готово, я скрепил между собой два заряженных силовых пояса. «Фогель, пошли!» Вандал с Найволом остались прикрывать. Мы же прокрались к входу в пещеру, установили турель, пока не закрепляя ее, чтобы не шуметь. Так же тихо отошли назад. Найвол привстал из-за укрытия, любопытный ему. Я же, наоборот, сел поудобнее, закрыл глаза, чтобы ничего не отвлекало, погрузился в локальную сеть. Да уготы нас не заметили. Инфракрасный датчик, приделанный к турели. Транслирует едва приметные контуры тварей. Самка по центру. Туша такая, что не промахнешься. Урона ей прилетит не слабо. Если повезет, то она израсходует все свои обилки, прежде чем мы войдем в пещеру. Приготовились. Отдаю мысленную команду. Сработали устройства треножного станка. Острые наконечники манипуляторов глубоко впились в каменный пол. Пауки мгновенно отреагировали на необычный звук. Ближайшие охранники резво припустили к выходу, узнать, кто там шумит. Тьму разорвало вспышками выстрелов, раздался оглушительный визг паучихи. За 10 секунд ей снесло четверть HP, и пещеру моментально заволокло облако нейротоксинов. Фогель резко обернулся, виск подозрительно смахивает на призыв к всеобщей мобилизации, но, похоже, подкрепления не будет. Мы уже перебили всех находившихся поблизости до уготов, которые могли бы ударить нам в тыл. Турель продолжает бить непрерывной очередью, сервомоторы лишь слегка поворачивают спаренные стволы в границах сектора обстрела. Истрачена треть боекомплекта, здоровье паучьей самки просело до середины шкалы, инфракрасный датчик слепнет, его работу блокирует баррикада из мертвых тел. Силовое поле внезапно вспыхнуло, отражая удары. С десяток мобов нашли мертвую зону. Подобрались вплотную к выходу, двигаясь по своду пещеры, но это им не помогло. Пытаясь достать до турели, они лишились конечностей. Защиту я выставил на максимум. Мысленно отпускаю гашетку. В наступившей тишине отчетливо слышен перестук падающих камней, сиплое дыхание смертельно раненых доуготов, Скрежет, тонкий свист игл, выпущенных из бионических автоматов. Ничего не вижу из-за груды трупов, но, судя по звукам, мой расчет верен. Раненые отползают вглубь пещеры. Защитное поле продолжает пульсировать. «Андр, чего ждешь?» — нервно спросил вандал. «Пусть мобы перегруппируются». Глухие удары игл зазвучали чаще, ритмичнее. Гора тел начала разваливаться, открывая обзор. Вижу с десяток тварей, они расположились полукругом, ведут методичный обстрел, за ними угрожающе возвышается силуэт самки. Она привстала на лапах, брыжет ядом. Похоже, вторая обилка у нее сработала. Инфракрасный датчик оконтуривает алым скопившиеся на полу лужицы. Там, куда попадает слюна паучихи, камень шипит, нагревается, истекает токсичным дымком. Нехорошие наблюдение. Сразу вспомнились похожие повреждения на броне вездехода. Неужели в окрестностях бродит еще одна такая тварь? Или это способно вырваться из своего логова? Андр, да не тяни ты! Снова открывая огонь. А мобы сообразительные, мгновенно кинулись в рассыпную, жмутся к стенам, у кого все лапы на месте, прыгают вверх, цепляются за неровности свода. Вбиваю очередь самку. Но та молча принимает урон, больше не верещит. А что это за силуэты? Подранки ползут к ней. Фогель к входу, дай телеметрию. Он молча рванул выполнять приказ. Пошла развертка данных с датчиков его экипировки. Паучиха выделяет какую-то белесую массу. Искалеченные до уготы жадно глотают ее, восстанавливая здоровье. Силовое поле турели на 20%. Осталось 300 выстрелов. Мысленно сжимаю гашетку и уже не отпускаю. Все оказалось сложнее, чем мы думали. Стихли последние выстрелы, угасло силовое поле. У Паучихи осталось всего 5% жизни, когда она начала пожирать собравшихся подле нее до уготов. восстанавливая собственное здоровье. «Ну нифига себе, пищевая цепочка!» «Фогель, давай!» Внутрь пещеры полетела бронепластина с прикрепленным к ней блоком микроядерных батарей. Я понятия не имею, какой урон наносит молекулярный туман. Надеюсь, после схватки узнать это из логов, а сейчас быстро подбираюсь к входу в логово, фиксируя в качестве цели яркую сигнатуру источников энергии Активирую способность репликация. Ослепительная вспышка, стол привыщего пламени, вырвавшейся из пещеры. Погровый туман, в котором сбоят датчики. Бегу вперед, проскальзываю мимо оплавленной турели, сканирую. Паучиха мертва, ее туша неподвижна. Вы получили новый уровень. Доступны нераспределенные очки характеристик, навыков и способностей. Вы создали колонию нанитов. Навык мнемотехника повышен до четвертого уровня. Внимание! С повышением навыка активирована внешняя нейросеть. Внимание! Пока сформированный гибридом кибермодуль находится в слоте расширителя сознания, вы получаете бонус плюс один к навыку мнемотехника, плюс один к уровням всех активных способностей. Доступна новая способность – раздельное управление нанитами. Внимание! Внешняя нейросеть запрашивает доступ к управлению вновь сформированной колонией микророботов. Разрешить? Я, честно говоря, уже грешил на гибрида. Думал, что он испортил нейросеть, пока извлекал из меня наниты, и сейчас немного опешил. Разрешить? Да, нет. Надпись настойчиво мигает. Отвечаю, да. Колония микромашин перешла под управление внешней нейросети. Радиус действия способности взгляд сквозь стены увеличен до 50 метров. Вы получили новый уровень. Доступна уникальная цепочка заданий «Грани реальности». Шаг первый. Найдите безопасный для вашего рассудка способ общения с внешней нейросетью. Андр, ты чего завис? Меня слегка подтряхивает. Слишком много информации обрушилось за пару секунд. Частица сознания Леори все же уцелела. Андер, Фогель не может пройти, я заградил проход. Ну что там? Паучиха сдохла. Я посторонился, пропуская его. Найвел, тащи противоядие. Урок, преподанный моим двойником, и сама формулировка только что полученного задания предостерегают от поспешных. необдуманных действий. С этим надо разбираться на свежую голову, а не сейчас, когда от усталости уже мысли путаются. Вытаскиваем Кэтрин и этого Рика, собираем лут, давалим отсюда подальше. Вот выполнимый и разумный план действий на ближайшие 10-15 минут. Включаюсь в обстановку, обвожу пристальным взглядом пещеру, В голове почему-то крутятся услышанные где-то и пришедшиеся сейчас к месту высказывания. Вселенная создала нас разными. Кого-то сильным, а кого-то слабым. Но пришел господин Кольт и уравнял всех в правах. Жуткое месиво предстало взгляду. Стены исклеваны пулями, дымящиеся, смердящие куски тел повсюду. Туша паучихи истекает ядом. Вандал, собираешь лут. Сгребай все полезное, что найдешь. Фогель, помоги ему. Найвол, где тебя носит? Я уже добрался до углублений в дальней части пещеры. Зависы из паутины сгорели, кое-где еще тлеют их ошмёте Кэтрин и Рик сильно не пострадали. Так и палило слегка. Ну да им сейчас все равно, оба без сознания. Паралич никуда не делся. Андер противоядие может и не подействовать. Найвол наконец-то добрался. Звенит склянками. «Я ведь его из этих аэрохов нацедил. Думаешь, у них с доуготами нейротоксин одной формулы? «Понятия не имею, но пробуй. Сначала на нем. Указываю на техника». Найвел присел. «Он того», — голос дрогнул, «в ожидании респауна». «Проклятие!» «Склоняюсь над Кэтрин. У нее осталось всего 10 единиц жизни». Метаболиты, давай, боевые, хватаешь шприц -тюбики. На запястье экипировки расположен кольцевой выступ с небольшими отверстиями. Их закрывают лепестковые диафрагмы. Такая система экстренного ввода Экза практиковалась на Аргусе. Наконечник тюбика плотно вошел в гнездо. Я силой надавил, впрыскивая стимуляторы. Есть. Полоска жизни Кэтрин дрогнула, начала медленно расти. Получилось. Найвол весь на нервах. «Да, сработало. Андр, можно я пока посмотрю, чем паучиха своих бойцов лечила? Наверняка уникальная экза». «Давай, только по-шустрому. Здесь я теперь сам справлюсь». Найвол убежал заниматься экзобиологией, я же присел подле Кэтрин, внимательно слежу за ее состоянием. Дебаф не спадает, она по-прежнему парализована. Противоядие, полученное из айрахов, вводить страшновато. Найвел прав, может навредить. Лучше всего набраться терпения, рано или поздно действие нейротоксина закончится, а пока уровень жизни будем поддерживать за счет боевых препаратов. Вандалы Фогель уже обшарили пещеру и теперь разгребают груды замшелого хлама, что натаскали сюда до уготы. Для начинающих игроков натуральный клондайк, Карганита навалом, есть и оружие, среди прочего, я заметил снайперскую винтовку дергианского производства. У меня была такая. Дай взглянуть, беру снайперку, осматриваю, возвращаю вандалу. Неисправная, но все равно пригодится. Теперь с пятым уровнем навыка мнемотехника я могу попытаться отремонтировать и даже усовершенствовать оружие. Забирайте любые запчасти и устройства, какие найдете. Простым карганитом инвентарь не забивайте. Нести тяжело, а сбыть здесь некому. Ладно тебе, унесем, сколько с сдюжим. Вандалу не хочется оставлять трофеи. Сейчас еще и наивала нагружу. Кстати, а где он? Пошел поучиху потрошить. Да учти, нам еще Кэтрин на себе тащить. И вообще-то экипировку надо сменить. Есть четыре боевых скафандра у наемников. Я указал на тела. Броня на порядок лучше нашей. «Фогель, ты, кажется, способность техника хотел открыть?» «Ну да, хотел». «Тогда возьми экипировку Рика». «Скафандры же дырявые», — Фогель поморщился. «Гермошлемы пробиты». «Да и внутри это слизь». Его передернуло. «Зато расходники, найденные в вездеходе, к слотам подходят. Мой совет — весь дыргианский карганит выбрасывайте. Бронескафандры погибших надо ненадолго поместить в инвентарь. Оттуда они выйдут уже чистенькими. Это для особо брезгливых. Ну а дыры в гермошлемах я заделаю». «Ладно», — здравый смысл у Фогеля взял верх над эмоциями. «Андр, а ты сам-то шмот менять будешь?» «Обязательно. Возьму у экзобиолога, который в ущелье погиб. Мне биосканер нужен». В этот миг в центре пещеры раздался сильный хрусткий удар и короткий болезненный вскрик. Мы мгновенно вскочили, обернулись. Найвол я рванулся к бездыханной туше паучихи, всадил очередь в доугота, выползшего из-под нее, но поздно. Поздно. Проклятие, поздно! Найвол упал и не шевелится. В груди дыра, пробитая беспощадным ударом регенерировавшей твари. В глазах безмерное удивление. В руке судорожно сжата склянка с белесым веществом. Вандал остановился, затем медленно присел на корточки, обхватил голову руками. Фогель замер, словно окаменел. «У меня ком в горле. Никто из нас не в силах выдавить ни слова. Молчим, понимая, какая участь его ждет. Через два часа он очнется в точке респауна, той самой, где расположен лагерь работорговцев». «Сука!» Фогель психанул, что из силы врезал ногой мертвому Доуготу. Я не доглядел. Ты не мог его заметить, хрипло ответил вандал. Под тушей он прятался. Андр может назад рванем, уровни уже нормальные. Скэтрин на руках? Но пацана ведь замучают там. До лагеря работорговцев почти полсотни километров через горы. Тяжело заметил Фогель. Но неужели нет никакого выхода? Отчаяние плещется в мутном от боли взгляде вандала, требует каких-то немедленных действий. «Есть», — ответил я, — «приведем Кэтрин в чувство. Она скажет, где корабль рейда. Найвола мы не бросим, обещаю». Вандал молча сглотнул, понимая правоту моих слов. «Тяжело, очень тяжело. В любой из других реальностей респаун — это лишь временное неудобство». Твой товарищ отсутствует некоторое время, а потом вновь присоединяется к группе. Здесь все не так. Начинаешь понимать смысл слова «утрата». Я оставляю Найвола в группе, и ему по-прежнему будет идти опыт. Вандал лишь кивнул, Фогель же развернулся и молча пошел менять экипировку. Я присел подле Найвола, открыл его инвентарь, забрал нейротоксины и противоядие, А взамен вложил туда два набора стимпаков, импульсный пистолет и десяток микроядерных батарей. Еще добавил пару пищевых брикетов и воду во фляге. Это не смогут найти и отобрать работорговцы. Надеюсь, он продержится.